Японское гадание на крови В 1900 году выяснилось, что у каждого человека есть своя группа крови. Кровь разделяется на группы по следующему признаку. На поверхности красных кровяных телец находятся определенные вещества, выполняющие функции антигенов. Всего у человека известно около 20 антигенных систем эритроцитов, каждая из которых насчитывает от двух до нескольких десятков антигенов. Наиболее важной считается система АБ-0. Именно ее открыл австрийский медик Карл Ландштейнер, годы жизни 1868-1943. Именно она позволяет отнести кровь человека к одной из четырех групп. Это деление на группы выполняется по наличию или отсутствию у человека особых антигенов, обозначаемых буквами А и Б. У многих людей красные кровяные тельца содержат оба этих вещества. Их кровь принадлежит к четвертой группе, А, B. Если у человека кровь содержит только антиген А, вторая группа крови, то она отторгает эритроциты группы Б, кровь третьей группы, воспринимает их как что-то чужеродное. Ему можно переливать только кровь той же группы, что у него, или кровь первой группы. То же самое можно сказать и о человеке, чья кровь содержит лишь антиген Б. Наконец, если у человека вообще нет обоих этих антигенов в крови, ему смертельно опасна любая другая группа крови при контакте с ней красные кровяные тельца будут склеиваться и разрушаться итак группы крови были открыты сравнительно недавно всего каких то сто лет назад но это не помешало появлению самых разных предрассудков связанных с ними так в японии считается что люди родившиеся с той или иной группой крови обладают разными чертами характера точно так же многие верят что характер человека определяется Знаком зодиака, годом рождения по китайскому гороскопу и так далее. Ваша группа крови, убеждены японцы, выдает самые сокровенные тайны личности. Какие же черты характера они приписывают обладателям той или иной группы крови? Что ж, попробуем заглянуть в японский гороскоп. Первая группа крови. Люди с такой группой крови кажутся приятными и общительными. Все для них вроде бы складывается легко, хорошо, они записные оптимисты. На самом деле их безоблачное небо часто омрачают противные тучи. Тогда эти люди вспыхивают как молнии, раздражаются приступами ревности и зависти, заносчиво смотрят на других, походя, грубят. Вторая группа крови. Человек, наделенный ею, выделяется творческими способностями и повышенной чувствительностью. Он честен, сдержан, терпелив. Он умеет брать ответственность на себя, но есть у него, разумеется, и плохие качества. Как часто бывает, они продолжение его достоинств. Этот человек слишком консервативен и требователен. Его упрямство раздражает, а своей идиотической честностью он выведет из себя любого. Третья группа крови. Человек выделяется своей неуемной активностью. Он обладает творческими способностями. Это страстный и сильный характер. Зато такие люди не хотят ни с чем и ни с кем мириться. Они идут на пролом и всегда могут наломать дров. Предсказать их действия подчас очень трудно. Ведь они не считаются ни с какими нормами и приличиями. Они крайне эгоистичны. Четвертая группа крови. Люди с такой кровью умеют себя контролировать. Они рациональны и хладнокровны. Им не составляет труда заводить знакомство с другими людьми. однако им недостает решительности. Уж слишком критично они смотрят на все, а потому и не совершают никаких поступков. Возможно, от этого их равнодушие к делам и поступкам проистекают их безответственность и забывчивость. Вот какие секреты приоткрывают нам группы крови, считают приверженцы этих японских гороскопов на крови. Подобные верования популярны и в других странах Восточной Азии, например, в Южной Корее и на Тайване. Даже удивительно, что эти верования зародились не так давно. Впервые о связи группы крови с характером заговорил в 1916 году японский врач Кема Тахара. Но по-настоящему интерес к этой теме пробудился в 1927 году, когда японский психолог Такэдзи Фурукава, годы жизни 1891-1940, начал выступать со своими статьями про это. Одна из них была перепечатана в 1930-е годы в Германии в журнале прикладной психологии. Тогда, в 1930-е годы, в милитаризованной Японии интерес к тому, как группа крови влияет на человека, был особенно велик у правящей элиты, стремившейся воспитать из японцев идеальных солдат. Для этого годились любые псевдонаучные методы. В одной из статей Фурукава даже разъяснил, почему Айны, Коренные жители острова Хоккайдо так легко покорились японцам, в отличие от жителей Тайваня. Оказалось, что среди тайванцев 41% людей имеет кровь первой группы, а среди айнов лишь 23%. Зато людей этой группы охотнее всего брали в японскую армию. Из них выходили отличные солдаты. Новый всплеск интереса к этой идее возник в послевоенной Японии. В 1971 году еще один психолог, Масахико Номи, годы жизни 1925-1981, выпустил книгу «Вы таковы, какова ваша группа крови», популярно объяснив идею, позволявшую быстро найти подход к любому человеку. Каждая часть вашего тела, будь то нос, глаза, волосы или мозг, наделена той же самой группой крови. Вполне естественно, что это не может не повлиять на ваши чувства и вашу личность. После смерти Масахика, главным в Японии авторитетом в вопросах влияния крови на характер человека, стал его сын Тоситака. Всего семья Номи издала свыше 65 книг на эту тему. Особенно популярны эти своеобразные японские гороскопы у женщин. Заглянув в них, можно сразу понять, подходит ли тебе твой избранник или нет. Кровь, как улика, никогда не солжет. В Японии никого не удивит, если собеседник вдруг поинтересуется вашей группой крови. Это так же в порядке вещей, как у нас спрашивать, а под каким знаком зодиака вы родились. Любой японский подросток знает, какой группой крови наделен его эстрадный кумир. Даже авторы анимационных фильмов и компьютерных игр заботливо указывают, какая группа крови у их рисованных персонажей. На самом деле никакой научной подоплеки под этими гороскопами нет, но это никого не волнует. В Японии давно сложилась целая индустрия, которая помогает людям жить в соответствии со своей группой крови. Профессиональные толкователи в два счета и за хорошенькую сумму помогут вам обустроиться в жизни так, как того пожелает ваша кровушка. Подберут вам партнера, профессию, недвижимость. Деловые консультанты помогут любому начальнику фирмы оптимизировать ее работу, подобрав персонал так, чтобы соотношение людей с разными группами крови было наилучшим. Большинство бизнесменов даже не задумываются о том, что речь идет о форме дискриминации по крови. Дошло до того, что Таро Аса, в бытность премьер-министром Японии, в 2008-2009 годах, не без гордости сообщил на своей официальной странице в интернете, что у него вторая группа крови. Нынешний, с 2012 года, премьер-министр страны Синдзо Абе, в свою очередь подчеркивает, что у него третья группа крови, кровь прирожденных лидеров. Для рационального мышления тут, похоже, нет места. Японские ученые могут сколько угодно возмущаться глупым суеверием, как это делает Сатору Кикути, психолог из университета Синсу. Это просто псевдонаука. Подобная идея побуждает оценивать всех других людей лишь потому, какая у них группа крови. А ведь речь идет о конкретных людях. Все это выглядит как расизм. Однако к словам ученых, как это часто бывает, никто не прислушивается. Суеверие, как и мифы, всем милей.